Философские идеи в Евангелии от Матфея Из Нового Завета в своей работе я чаще всего обращаюсь к Евангелию от Матфея. В нем мне больше всего увиделись философия, а также идеи гештальт-терапии. Кроме того, там также прослеживаются идеи трансактного и экзистенциального анализа, сценарного перепрограммирования и так далее.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 А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, верховному судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье.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 И только философия учит человека жить так, чтобы он не нарушил, в общем-то, разумных социальных норм не потому, что это запрещено, а потому, что нет потребности это делать. Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятвы», а я говорю вам «не клянись вовсе», но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого».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 Вскоре я стал больше зарабатывать. Кто следует этой заповеди, тот избавляется от тревоги. Тревога – профилактическое переживание горя. Кто-то из близких задержался, а мы его уже хороним. А он просто застрял в пробке. Вот еще афоризмы, которыми я постоянно пользуюсь в своей работе. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите –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 Не давайте святыней псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Это правило для гениев и талантов. Все новое внедряется в три этапа. Первый этап этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот и молчите, накапливайте материал, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями.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 переделав себя, выздоравливали, становились эффективными в производственной деятельности. А следующие строки Евангелия – прямое указание быть понятным человеку, с которым ведешь беседу. У нас почему-то хотят, чтобы тебя поняли. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Нам, учителям, Следует объяснять ученикам так, чтобы они не могли понять нас как-нибудь иначе. К сожалению, многие не владеют приемами ораторского искусства. Речик бывает сухой, непонятной и пугающей собеседника. А следует говорить образно, притчами. Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Это испытали на себе практически все.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 и он заплачет, то руководитель бросает всю группу и начинает заниматься только с плачущим. Потом к этому процессу присоединяется вся группа, и нет лучше подобных занятий, именно на них слушатели становятся как дети, возвращаются к самим себе, формируются чувство коллективизма и навыки само- и взаимопомощи. Возникает совершенно необычная психологическая атмосфера,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 Группа меня не слушала. Тогда я вышел и вернул пациентку, и вся группа ею занималась. Все кончилось благополучно, и я понял, что следует оставить 99 и искать сотую заблудшую. Это крайне необходимо и в масштабе всей страны. Так в цивилизованных странах, где философские, психотерапевтические и психологические идеи сильно развиты,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 И психологические науки. Я сам как-то проводил с ними занятия по трансактному анализу, и в заключении приведу основную для психотерапии заповедь. Об этом я уже много говорил. Возлюби ближнего твоего как самого себя. Поэтому вначале нужно научиться любить себя. А если себя ненавидишь, то и других будешь ненавидеть.